По окончании войны я с удивлением услыхала, что мной оказаны неоценимые услуги отечеству в развитии промышленности Рзацев. Мне ничего не оставалось, как только покорно согласиться. Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. Конечно, я испытала большое удовлетворение от того, что бюрократическая машина, возглавляемая мужчинами, выразила признание женщине. Американец Менкин был, пожалуй, всё-таки прав, предположив лет 30 назад, что иногда и у мужчин бывают мозги. На моей любимой родине в Соединённых Штатах, где господствуют женщины, гипотеза Менкина была принята с большим удовлетворением. Однако в Европе над ней презрительно посмеивались, особенно в Финляндии, где самовлюблённые болваны